Пятихвостый хулицин Господин с горы всегда любил поспать. В прошлой жизни он не утруждал себя медитацией или культивационными практиками, потому дни его протекали лениво и неспешно. В лисе и жизни приходилось принаравливаться, поскольку строение тела лисы накладывает определенные ограничения и не позволяет лежать в той позе, в какой хочется, а хорошему сну это не способствует. Хотя полноценно выспаться он сам себе не позволял. Нужно было медитировать и практиковать дао-лисы, чтобы поскорее отрастить еще один хвост или несколько. Другие лисы не столь фанатично относились к культивации. Они вообще напоминали кошек в этом отношении, дрыхли три четверти суток с перерывом на обед и будничные обязанности. В тот день утро выдалось славное, солнечное и тихое. Господин с горы проспал по будку, пригревшись в полосе солнечного света. Когда он открыл глаза, ему показалось, что он ослеп. Настолько нагретыми солнцем были веки. Господин Сгеры зашмурился и потер морду обеими лапами. Они как-то подозрительно зашуршали, он уже успел отвыкнуть от этого звука и не сразу понял, что на его пальцах больше нет шерсти, и что это не лисьи пальцы, а человеческие. Осознав это, господин Сгеры уставился на руки круглыми глазами. Перед его лицом были изящные кисти с невероятно длинными пальцами, оканчивающимися недлинными ногтями правильной формы. На тыльной стороне ладони виднелись беловатые следы ожогов от лисьего пламени, так что господин с горы уверился, что руки принадлежат ему. «Во что это я превратился?» – воскликнул он. Голос был звучный и низкий, не лисий. Господин с горы подскочил, тут же ему пришлось ухватиться за стену рукой, потому что он отвык стоять по-человечески. В лисьем обличье ему приходилось ходить, чуть накреняясь вперед, чтобы сохранять равновесие но он быстро с этим справился, за несколько шагов добрался до бочки с водой, стоявшей в углу его дома, и заглянул в нее. То, что он увидел, его ошеломило и даже несколько испугало. Неверно было бы сказать, что он превратился в человека, скорее, в лисооборотня. Господин с горы первым делом заметил лисьи уши на голове и вертикальные стрелки зрачков в льдистых глазах. Хвосты у него, к слову, тоже были, на один хвост больше, чем накануне. Господин с горы во сне культивировал в пятихвостую лису, сам того не заметив. Но ошеломило его вовсе не внезапное возвращение человеческого облика, а то, в кого он превратился. Черты его лица были несколько острее, волосы чуть рыжее, но из бочки на господина с горы смотрел господин с горы. То же лицо, что он имел в прошлой жизни, было у него и теперь. Он ощупал нос, скулы и подбородок, пытаясь понять, На самом деле он выглядит так же или это сыграло с ним шутку мутноватая вода в бочке». Тут же метнулся в сторону и схватил зеркало. Взглянув в него, он понял, что не ошибся. У лиса-оборотня, хуфа и циня было лицо господина с горы с небольшими вариациями. Господин с горы почувствовал, как его пробирает холодок. «Ты кто?» – раздался за его спиной испуганный голос недопеска. Господин с горы развернулся поспешнее, чем следовало. Недопесок отпрыгнул в сторону и выставил перед собой метло. «Недопесок, это я! Фэйцинь, хвост Господин с горы старался, чтобы голос звучал дружелюбно. Голосовые связки еще не очень хорошо его слушались. Недопесок вытянул шею и принюхался. Морда его тут же просияла. «Куцехвост! Фэйцинь!» Воскликнул недопесок, выронив метло. «Ты культивировал в оборотня! Пятый хвост! У тебя пятый хвост, шесюн!» Господин с горы попытался заглянуть себе за спину, чтобы сосчитать хвосты. Сообразив, что стоит совершенно голый, он поспешно принялся напеливать на себя одежду. Лицо его покраснело от стыда. Конечно, это был всего лишь недопесок, который мало что понимал в людях, но одежда была ему мала теперь. Он припомнил, что для таких случаев у него припасена человеческая, и надел уже ее. По счастью, в ней была прорезь для хвоста. Недопесок. Его смутения не заметил. Лисам чувство стыда в истинном смысле неизвестно. Он взахлеб восхищался превращению хвоста в лиса-оборотня. «Шисюн, я в тебя верил!» объявил недопесок, виляя хвостом. «Теперь ты самый настоящий лис-оборотень!» Господин с горы несколько растрогался его наивной преданности. Недопесок подпрыгнул на месте и хлопнул себя по морде лапами. «Что это я? Нужно поскорее рассказать об этом лису с горы!» Подожди. «Стой!» – всполошился господин с горы, но чернобурка уже умчалась. Господин с горы заметался по дому. Скверно. Очень скверно выйдет, если лис с горы увидит его лицо. Нужно чем-то прикрыть хотя бы ненадолго, чтобы выиграть время и придумать какое-то объяснение или оправдание. Господин с горы очень сомневался, что простого «не знаю» будет достаточно, чтобы объяснить, почему он так выглядит. На глаза ему попались ритуальные маски. Видимо, лисы когда-то стащили их у людей. Господин с горы схватил одну и...